Глава восьмая. Алый свет змеиного кольца. Екатерина шла к озеру, неся в руке небольшую кружку с крышкой. Кружка явно западного образца, пивная. Крышка на петлях, которую откинуть можно и клювом, была выделана боюном. Кот долго расспрашивал Катерину о разговоре с на полем бывшим задохликом. Он пришёл в такое солнечное расположение духа, что даже волка простил за обиду, нанесённую его бесценному хвосту. Что с тебя взять? С видом мученика вздохнула Баюн, обращаясь к Бурому. Да, так вот. Это прекрасная идея. Он развернулся к Катерине, а в глазах заплясало такое лукавство, что Катя едва не расхохоталась. Такой вышел контраст. «Не хихикай. Мы вполне можем увеличить поголовье лебедей. Сейчас я поищу тару для лебединой воды». Кот залез в какую-то ранее не открывавшуюся кладовую, долго там гремел и торжествующий вылез с кружкой. «Вот, подарил мне когда-то один рыцарь, со своим гербом, между прочим». Он постучал когтем по крышке. «И из нее ничего не проливается, надо слова сказать». Крошка, дай скорее напиться, тем, что в тебе хранится. Вот. Крышка это так, для красоты. Так что тащи её лебедью. Как там его? Бонапарт, то этому надо же было придумать. Хорошо хоть не Александр Македонский. Тоже небольшого роста, кстати, был, мечтательный такой мальчик. А что выросло? Ну, что выросло, то выросло. Обратно не вернёшь. Катерина на озере позвала на поле и торжественно вручила ему кружку, а потом сокрушенно вздохнула. Чего ты пекчешь? Лебедь довольно осматривал кружку. Да вот, понимаешь, с Черномором наина летает. То есть он теперь на ней летает. Её тут немного потрепали, но она сумела удрать. Так что теперь к братцу не подобраться. Да всему учить тебя надо, тоже мне. Что у тебя за советчики, сказочница? Наполь раздувался от гордости. Кольцо, она оборачивается всего-то. Спёрло когда-то волшебное кольцо и пользуется. А кольцо это, между прочим, можно обезвредить, если оно перестанет быть чёрным. Оно не сможет её превращать в змеицу. Перекрасить, что ли? удивилась Катерина и долго выслушивала ругань страшно довольного её тупость юлебедя. «Перекрасить, — сказала тоже. А ещё сказочница. И ничего не знаешь о змеиных кольцах. Тьфу! Вот и не скажу ничего, будешь знать. Точнее, не будешь знать». «Да, жаль, жаль. Придётся у Баюна спрашивать, он и расскажет. Зато решит, что у тебя самого память отшибла». Притворно вздохнула хитрая Катерина. Лебедь озлился, зашипел и, разумеется, не выдержал. «Память у меня получше самого Баюна будет. Змеиные кольца меняют цвет от мёртвой воды. Ненадолго, но меняют. Хотя тебе это всё равно не поможет. Источник живой и мёртвой воды давно исчез. А где он появился, так тебе туда не дойти. И мучься теперь. Знать, как Наину обезвредить, ты знаешь, а сделать не можешь». Катерина чуть не рассмеялась, но вовремя состроила скоробно обиженную рожицу, оскорблённо встала и побрела от берега. «Раз ты такой вредный, я пошла». «Иди, иди, и не забывай про кольцо и мёртвую воду!» проорал ей вслед на поль. Катерина зашла за деревья и рассмеялась. «Вот чудак, с ним в качестве лебедя общаться так забавно!» Катя шла, вспоминала недавний разговор с Баюном, и раздумывала, всерьёз ли кот говорил об Александре Македонском, так словно его лично знал, и стоит ли его об этом расспрашивать. Катерина Радка спрыгнул с нижней ветви старого дерева, где он её поджидал. Опять одна ходишь? Можно тебя проводить. Конечно. Катерина с Радкой не говорили с того момента, как Радка едва не умер от потери крови, а Катерина его спасла. Я хотел тебе спасибо сказать, прервал молчание Радко. Ты мне опять жизнь спасаешь. Не за что. И это не трудно, когда есть вода. Там же не только вода была, кажется. Ты меня звала? Или мне показалось? Радко серьёзно смотрел на Катю. Ответь. Мне это важно. Конечно, звала. Катерина чуть не струсила и не сказала, что ему почудилось, но глянула на княжича и ответила честно. «И ничего тебе не показалось?» «Спасибо». Радка выглядела очень взволнованным и счастливым. Она же сама говорила, что он ей нужен и важен, что он ей дорог. А перед этим ещё и обняла на прощание, когда с коня прыгала. А это уже точно не безразличие. Его подмывало продолжить разговор, но он вовремя вспомнил строгий взгляд Волка перед тем, как он собрался за Катериной, и его предупреждение по поводу Катинового возраста. Поэтому он ограничился тем, что сказал просто: "Я рад. Очень". Они так и шли по тропе, молча, но очень довольные. А дойдя до дуба, Катерина вдруг охнула, и кинулась со всех ног к небольшому забавному коньку пляшучему на низкой дубовой ветке над головой страшно недовольного баюна. Конёчек, крикнула Катерина. И горбунок вихрем сорвался с ветки, прицельно хлыстнув баюна между ушами длиннющим хвостом и закружился вокруг Катерины. Катюша, катенька, как же я рад, как же я соскучился. А вы всё не завёте и не завёте. А я все дела переделал, все вопросы утоптал. Наконец-то полностью освободился и к вам сам прилетел. А тут ворчливый кот и сразу давай на меня фыркать. Конёк лукаво покосился на баюна и в два прыжка, оказавшись за ним и под ним, вззавился в небо, неся баюна, заоравшего от ужаса и неожиданности, на спине. Прыскав по ле вокруг дуба, Он скинул кота в дубовые ветки, бережно поймавшие вопящего и оскорблённого баюна. Опять мало в моей жизни неприятностей. Мало мне варварского северного дикаря, который не понимает, зачем мне соус. Соус ему не нравится, подумать только. Нечего мясо портить, говорит. Мало мне разных приключений, тумана, так ещё и это, э, это прелечило. Кот закрыл лапами морду и начал завывать по кошачьи. Катерина сдерживалась изо всех сил. Она добралась до болка, уткнулась лицом в его загривок и, наконец, рассмеялась, не выдержав. Жаруся и конёк переглянулись, кивнули друг к другу и взлетели. Жаруся ловко выхватила кота из ветвей и разжала лапки, а горбунок, приняв вопящего баюна на спину, чинный и благородно, можно даже сказать, с комфортом доставил котика в дуб. Волк подмигнул Катерине и шепнул ей на ухо: "Соус, не пробуй даже. Он его сам делал, а трава редкая". А потом с достоинством пошёл на крики Боюна, посмотреть не нужна ли помощь и кому именно. Боюну или Горбунку? Кому он будет помогать, если что, волк ещё не решил. А Екатерина, отмывшись, вытирала глаза. Рядом валялись на траве мальчишки. Оба ещё не видели, как бесцеремонно конёк обращается с баюном, и были в восторге. Да и Радка тоже. Что-то мне кажется, что наша и без того нескучная жизнь станет ещё интереснее, провозгласил Кир, глядя на колышущиеся над головой дубовые листья. Это ты прав. Ты даже не представляешь себе, насколько ты прав. Вставай, давай. Земля холодная ещё. Катерина протянула Киру руку. И ты, чего вы разлеглись? спросила она у Степана. А мы жизни радуемся, и ничего не холодное. Пока волк наблюдает за боюном, он нас не гоняет. пояснил улыбающийся во весь рот Степан, не проявляя никакого желания подниматься. Это моё упущение. Тут ты прав. Не гоняю я вас, а зря. Волчья морда в окне возникла внезапно и бесшумно. Так, три круга вокруг озера и 30 подтягиваний каждому. Будет уживничать, пожалеете. Вперёд! Княжец, проследи, чтобы не филонили. Шалопаев, как ветром сдуло, рад одобрительно присвистнул, оценив их скорость и широко улыбнувшись Катерине. Одним движением, вскочив на ноги, побежал за мальчишками, стремительно их догоняя. А Катя, посмеиваясь, отправилась в дуб, где разгорался громкий спор о совусе. Конёк очень внимательно слушал рассказы Жаруси о последних событиях и вдруг стал серьёзен. "Ты сильно наину обожгла?" спросил он Жарптицу. "Не очень, к сожалению", огорчилась она. «Надо было паренька спасать, а она, разумеется, меня дожидаться не стала. Ускользнула в норы». «Тогда вам срочно надо вернуть мальчишек и княжича в дуб», — подскочил конёк. «Я видел чёрную крылатую змеицу не очень далеко отсюда». Все замерли, но лишь на мгновение. Кот с хриплым мявом рванулся к зеркальцу и увидел Радка и мальчишек мирно, правда, быстро бегущих вокруг озера. и мелькнувшую чёрную тень, внезапно накрывшую светлую поверхность воды, лишь на секунду. Она уже там. Кот ткнул лапой в зеркало. Жаруся стартовала так, что в окно за ней чуть не вынесла полдуба. Волк лишь немного отставал от неё. Сивка с баюном на спине их догоняли. Последним выпорхнул лёгенький конёк. Катерина осталась одна. Посмотрела в зеркало, Потом ещё раз посмотрела и призадумалась. А потом из дуба вылетела белая небольшая лебёдушка, что-то держащая в клюве. Степан и Кир размеренно бежали вокруг озера. Радка легко бы их обогнал. Всё-таки в учение к воинам, как и положено княжьему сыну, его отдали с пяти лет. Но он приноровился к их скорости и мчался рядом, особо не напрягаясь. Чёрную тень даже не заметил, а почувствовал Кир. Он резко свистнул указаo вверх. Радка, мгновенно узнавший край чёрного хвоста, рванул в буреломные заросли. Мальчишки за ним. Змеица не ожидала, что её заметят так быстро и так ловко сумеют укрыться. И заметалась, отыскивая мальчишек на тропе. Вам не спрятаться от меня. Найду и сожру, заорала она. Наина кинулась с высоты на бурелом, надеясь раздавить коряги и старые деревья, а с ними и жертв. Но её в бок с дикой силой ударил волк, а сверху, как только он отлетел в сторону, уходя от страшных когтей, обрушилось пламя жаруси. Наина попыталась было вывернуться, но налетела на копыта сивки, отбросившего змеицу к волку. Острый хвост задел волчий бок, прочертя длинную рану. Но горбунок, маленький и юркий, заметался перед глазами Наины, заставив её потерять цель. Цапнуть его, она не успела, опять получив от Джаруси потоки пламени с крыльев. "Такое я вообще первый раз вижу", едва выговорил Степан, наблюдая за битвой. "А таком никто и не слыхивал, не то что не видел", поправил его Радка. Кир просто молчал, открыв рот. И тут уловил ещё какое-то движение, и что-то знакомое ему почудилось в небольшой лебёдушке, подлетевшей к месту сражения. Катька, куда она-то лезет? Кир ахнул. Что? Точно похоже, но может просто какая-то чужая, проговорил Степан. Да, такой чужой лебедь-камикадзе мимо пролетал. Простонал Кир. Сам-то в это веришь? Нет, тем же тоном ответил ему приятель. Градка просто схватился за голову, глядя, как его сговорённая невеста поднялась повыше, а потом резко сложила крылья, пронеслась мимо извивающейся змеицы и что-то в неё швырнула. Яркая вспышка, и вместо чёрной крылатой гадины вниз с диким визгом полетела старая ветьма. Она рухнула в озеро, ушла под воду, потом вынырнула, судорожно хватая ртом воздух и начала барахтаться, пытаясь плыть к берегу. Её с омерзением выхватил из воды волк и выкинул на берег. Как только она коснулась земли, с пальца на правой руке колдуньи шипя соскользнуло уже сменившее цвет кольцо. Оно теперь было ярко-алого цвета и покатилось было в заросли. Но на него наступил огромным копытом сивка. Абоюн, соскочивший с его спины, осторожно подцепил кольцо прутиком, осмотрел и что-то произнёс, от чего кольцо перестало крутиться и замерло. Боюн пристально посмотрел на старуху, старательно отводящую от него глаза, и подойдя к ней вплотную, запел. Через пару минут она беспробудно спала. Кот ещё помурлыкал что-то довольно грозное, а потом обернулся. «Так, эту забираем, Жаруся, возьми, только в дуб её не надо. Давай в болотное урочище, оставь там в тумане. Надо будет, достанем. Пока так безопаснее». Он нашарил кожаный мешочек на шее, вынул из него маленькую металлическую шкатулку с запором и закатил туда прутиком кольцо. а шкатулку спрятала обратно. «Волк, не мечись, да я тебе рану обработаю. Да улетела Катерина уже, потом её поругаешь. Да стой ты, весь бок распорот. Или ты постоишь, и я тебе бок обработаю, или я тебя усыплю, и ты полежишь, и я пока рану обработаю. Тебе как приятнее?» «Я не знаю, что я с ней сделаю», — злился волк. Но, покосившись на серьёзного баюна, Пару минут постоял рядом, пока кот смочил ему рану мёртвой и живой водой. А потом бурый рванул вверх так, что из-под лап полетели комья земли. "Гратка, может нашу тренировку отложить, особенно подтягивания?" уточнил Степан. Грат кашлем лёмно перевёл взгляд на него, силиясь вспомнить, что такое подтягивания и как их откладывают. "Превыкай" «Это вот Катька во всей красе. Никогда не знаешь, что она сделает. Кир, подтолкни ты княжича, а то он в ступор впал!» — посоветовал он другу. Катерина прекрасно понимала, что ей сейчас достанется. Сильно. И в дуб не полетела, а решила немножко дать всем от себя передохнуть. Чуточку. Она добралась до небольшого озерка, из которого вытекала... Маленькая чистая речушка. Я опустилась на воду. Подплыла к берегу и только собиралась вылезти, как услышала голос, заставивший её съёжиться. Как только Наина прилетит, быстро возвращаемся. Срочно просто. Шатёр сворачивай уже. Да аккуратнее. И верёвки приготовь. Она одного точно принесёт. На жевца и ловить будем. Главное, чтобы она «Живого живца принесла, не увлеклась. А то она очень уж с кольцом становится кровожадная!» Лебёдушка потихоньку выглянула. «Быть не может. Черномор. Мерзкая личность, но точно он. Сидит на огромном ковре-самолёте. Видимо, не один у него ковёр был. Но оно и понятно. Он неслыханно богат, мог и десяток купить». Живой жевец это кто-то из мальчишек или радка, как я понимаю. А ловить он меня собирается. На жевца. Разумно. Ну и ладно. Наину я немного обезвредила, уж не знаю надолго ли. Но никого она тебе сейчас не принесёт. Жаль, не успел мне братьц твой любимый лебединой воды раздобыть. Вылила бы на тебя, и лебедей бы у еги в хозяйстве прибавилось. Екатерина размышляла о несбыточных вещах недолго, и потихоньку спрятавшись в зарослях камыша, беззастенчиво подслушивала монолог Черномора, обращённый к угрюмому старому слуге. Да где оно асят эту крылатую бестию? Черномор нервничал и злился. Ладно, давай потихоньку взлетать, а она потом догонят. С ней-то ничего не случится с её кольцом. А меня могут обнаружить. Да полети, алёжа, чего копаешься? Лебёдушка внимательно проследила, как взлетает ковёр, и немного помедлив, взлетела за ним. Она вовсе не собиралась его догонять, но направление решила уточнить. Черномор ожидаемо полетел на юг. Ковёр полетел стремительно и быстро скрылся из глаз, а Катерина развернулась и начала возвращаться. Точнее, она попыталась это сделать. Но откуда-то с дикой скоростью вылетел разъярённый волк и рявкнул. Немедленно вернись обратно. Я на меня. Катерина Покорна вернулась в свой нормальный вид, была подхвачена волком и привычно устроилась на его широкой спине и приготовилась к возбучке. Где я тебя носила? Как тебе в голову это пришло? Как ты посмела полезть? А если бы тебя ранили или убили бы? Ты понимаешь, что я не выживу, если что-то с тобой будет. От последнего вопроса волка к Катерине стало Так, стыдно. По крайней мере, за то, что она сразу в дуп не вернулась, что она чуть не заплакала. Волк долго молчал, сопел, а потом уже значительно менее сердитым тоном уточнил, где же она всё-таки изволила быть. Катерина честно рассказала. Нет, баюн, ты представляешь себе, есть ли границы наглости у этого мелкого мерзавца? Волк метался по горнице. «Он уже у тебя под боком распоряжается!» «Да уж, границы потерял. Надо будет заняться». Баюн рассматривал выпущенные когти и косился на Катерину. Волк привёз её, спустил со спины, и Катерина скромненько уселась в уголок. Вроде как и нет её. «А что, сидит себе тихонько, никого не трогает?» «Ты вот мне лучше скажи, радость моя, откуда ты про змеиные кольца и их свойства узнала? У меня ты такое точно прочесть не могла. И я тебе не рассказывал», — спросил Баюн строго. «Наполеон рассказал. Бывший задохлик. Бывший мужичок с ноготок бородал с локоток», — честно ответила Катерина. «Я посетовала, что борода у братца его сгинула, зато он на ину под полеты приспособил». На поле выдал, что спешить её можно мёртвой водой. И бурно радовался, что мне это сделать невозможно, потому что у меня её нет. «И ты сказала, что она у тебя есть?» — огорчился кот. «Я что, глупая совсем?» «Нет, конечно». Сделала вид, что обиделась на него за вредность и ушла. Он же враг. Пусть сейчас и не сильный, но враг. Чего ради выдавать врагу информацию? «Глядишь ты!» Про информацию она понимает, а про то, что не гоже лезть в бой, она не понимает, заворчал волк. Про информацию мне папа рассказывал, с достоинством объяснила Катя. Пусть лучше меня считают глупее и слабее, чем я есть на самом деле. Это даёт преимущество в столкновении. Что вы так смотрите? Он боевой офицер, капитан корабля. Твой папа умнейший человек. Но он не учёл, что у него безрассудная дочь, вздохнул волк. Ничего не безрассудная. Я с жарусей училась летать так, чтобы уходить от удара, вздёрнула нос обиженная Екатерина. И если я знаю, как полностью обезвредить эту гадость, и могу это сделать безопасно для себя, что мне смотреть, как она вас ранит? Екатерина. Не смей больше так делать. Волк навис над головой названной сестры. Я запрещаю. «И нечего так смотреть!» Катерина ответила на все запреты волка невиннейшим взглядом. И было понятно, что если решит, что надо, опять сделает то же самое. «Вот что мне с ней делать, а?» Бурый повернулся к Баюну. «Ты хоть ей скажи! Договорил же!» Баюну коризненно косился на Катерину. «Да, обижусь я на вас. Уйду...» и плакать буду. Хулиганка демонстративно надула губы и шмыгнула носом. Ругают почём зря. Она встала, расправила сарафан, действительно ушла к себе и дверь закрыла. Вода льёт. Степан рассмеялся. Картина маслом по хлебу, называется Плохие во все нехорошие, уйду я от вас. А между прочим, колечка-то без девочки достать бы не вышло. Раздался голосок Жаруси. Даже с расплавленной чешуёй с ним Наина была в безопасности. «Хотелось бы мне знать, где она его украла», — задумчиво проговорил Баюн. «Кольца эти — большая редкость и огромная опасность. Я поэтому и стал выяснять, откуда Катя-то про кольцо узнала и про то, как его обезвредить. Странно, что лебедь наш так легко с ней разоткровенничался». Как бы чего не задумал. Надо бы её предупредить. Баюн отправился к Катерине. Она сидела на подоконнике и задумчиво смотрела в окно. Баюн прошёл к окну. Катенька, я поговорить хотел. Опять, чтобы я никуда не лезла? Нет, чтобы ты была осторожнее с лебедем. На поле тот самый Один из самых опасных типов в лукоморье. Не только потому, что сильный был немерено, но и по складу ума. Помнишь, как он Елисеевых побратимов превратил в каменные столбики и мусором закидывал? А самого Елисея как в цепях держал, помнишь? И он тебе вдруг так легко выдает такие секреты про змеиные кольца? Да ладно, что-то у него на уме есть». Он волшебник, колдун, так же как и братец его. Так что не обольщайся, что ты можешь его как-то изменить, улучшить, что ли. То, что ты его лебедем сделала это великая удача, но молю тебя, постарайся близко к нему больше не подходить. Зря я, конечно, разрешил тебе передать ему кружку, но я не знал, что он с тобой откровения чит. Думал просто набраться, как обычно, злиться. Кода вздохнула. Екатерина молчала. Ладно. Подумай хотя бы о том, что я тебе сказал. Екатерина соскочила с подоконника и начала ходить по комнате, как только забаюном закрылась дверь. Туда не ходи, на это не смотри, об этом не думай и с тем не общайся нельзя, раздражённо думала она. Ты же девочка, не трогай оружие, лебедь волшей обняк с ним не связывайся. Да я сколько раз уже его побеждала!» Раздражение захватывало её, заливало как вода с головой. И тут она почувствовала странное ощущение жжения на кончиках пальцев. «Стоп! Было уже так. Когда же...» «А-а-а! Когда Ивашка про меня врал рындом!» «Я тогда злилась жутко! А сейчас я что, злюсь? Нет, я просто...» Просто она остановилась напротив зеркала и увидела горделиво поднятую голову, румянец на щеках. Это какая победительница. Фу, глупости какие. Куда это меня понесло? Кого я там могла победить, если бы мне и правда не везло всю дорогу? И спасали меня все, и искали, и кувшинка-ребединая сработала, и даже гуслик помогал. А самое-то главное, так это то, что мой дар это же ни разу не моя заслуга. А тут даже побеждала я, победительница. Смешно. Откуда такая мерзость во мне взялась? Она поближе подошла к зеркалу. Да. Куда-то меня совсем не туда понесло. А и правда. Почём я знаю, что этот самый Наполь так просто как кажется. Стал бы он таким опасным и коварным типом, если бы был простачком. «Нет, вряд ли. И его план с лебединой кувшинкой? А ну как подвох!» Катерина отошла от зеркала, гораздо менее уверенной в себе особой. «Что он может? Налить в кружку простую воду и велеть облить брата, а того предупредить о том, что я к нему подбираюсь? Запросто? Как? Да ведь братец-то в наших краях летает, и вполне свободно. Или наоборот?» дать настоящую воду. Братьт становится тоже лебедем? Она ж на пол пользою с тем, что первое время тот не сразу очухается, летит и захватывает его владение. Ну, не знаю. Я вообще мало знаю об этом мире, грустно размышляла Катерина. И вдруг сообразила, что ощущение жжения из кончиков пальцев исчезло. Забавно, как раскалённую сковороду потрогала. Сигнал такой, Не тронь, больно будет. Не злись, не будь самоуверенной. Чудно. Интересно. Это у всех сказочников тут так бывает. Надо как-нибудь у Баюна спросить. Так, уточнить, есть ли особенности. Катерина смотрела в окно, пока не стемнело, и думала, и вспоминала, и вдруг сообразила, что почему-то её не позвали ужинать. Типа без ужина останешься самоуверенная негодяйка. усмехнулась она, открыла дверь и войдя в горницу ахнула. Вся горница была освещена странным алым светом, исходящим от маленького металлического предмета на столе. А вокруг стола неподвижно замерли все её друзья. Их взгляды были прикованы к ярко сияющему алым кольцу в шкатулке, в которую его убрал кот. Двинуться они не могли. Все живы, но неподвижны, немы и ничего, кроме кольца, явно не видят. Екатерина тоже замерла, но от ужаса. Что это? Что с ними случилось? И как теперь это исправить? Это же точно из-за кольца. Она обошла всех, касаясь завя по имени, пытаясь растормошить. Бесполезно. Попыталась Качергоя опустить крышку шкатулки, бесполезно. Хотела накрыть шкатулку подушкой, чтобы убрать алый свет. Подушка отлетала, словно было какое-то препятствие. Наконец Катя села на пол у лап Баюна и горько заплакала. Это я виновата. Я не рассказала сразу коту про кольцо и наиную и мёртвую воду и полезла сама. и натворила, что-то знал этот гад Наполеон о кольце. Может, и Баюн об этом не знал, и открыл эту шкатулку. Оно засветилось, и они словно окаменели. Что мне теперь делать? Идти к лебедю, на коленях молить и объяснить, как убрать эту гадость? Да я запросто могу, только будет ли толк? Катя вспоминала выражение ужаса на лицах каменных побратимов Елисея, над которыми измывался карлик, и вздрогнула. Как же я самой веренная дура забыла-то об этом? Решила, что переговорила его, обхитрила, а сама погубила всех своих друзей, сама. Ей стало вдруг так страшно. Показалось, что вот сейчас стукнет в дверь лебединый клюв и проślёпыт лапы по настоящему зловее и коварного волшебника. по её, не оказавшегося в лебединой шкуре и бешанной её ненавидящего. Он же правду говорил, что меня ненавидит. Я и слышала, что это правда. Почему же так легкомысленно отмахнулась от этого? Он же обещал меня сгубить. Катерина заложила дверь дубовым засовом, хоть и понимала, что это смешно, и приказала Дубу закрыть окна на всякий случай. Она не могла больше находиться в горнице. И ушла к себе и заперла дверь. Словно змеиное кольцо могло обернуться змеёй и приползти за ней. А что я знаю о змеиных кольцах? Ничего, кроме того, что они меняют цвет от мёртвой воды. Как он там говорил? Катерина сидела на полу, сжав пальцами виски, и, кажется, прямо услышала голос осипневшего маленького лебедя. Змеиные кольца меняют цвет от мёртвой воды. «Ненадолго, но меняют. Хотя тебе это всё равно не поможет. Источник живой и мёртвой воды давно исчез, а где он появился, так тебе туда не дойти. И мочься теперь. Знать, как Наину обезвредить, ты знаешь, а сделать не можешь». Как же я не поняла. Конечно, он мог знать, что вода у меня есть. И так подслушать мог. И яга знала, и гуслик мог знать. И сам подталкивал меня к тому, чтобы я водой кольцо облила. Кольцо обезвреживает наину. Явно мы его просто так не бросаем, и боюн его забирает. А дальше? Дальше кольцо начинает действовать. Причём он проверил, можно ли мне соврать, а я и выложила ценную информацию, что слышу, где правда, а где враньё. А ведь только недавно тут от гордости раздувалось, что умею информацию хранить. и он и этим моим качеством воспользовался. Сказал чистую правду. «Стоп! Как он сказал? Кольца меняют цвет ненадолго. Сейчас цвет алый. А потом что будет?» Катерина кинулась в горницу. Свет, идущий от кольца, был по-прежнему алым. Она подумала... и схватилась за зеркальце, велела показать ей лебедя, бывшего мужичком с ноготок борода с локоток. Мелкий ощипанный лебедь, забавно переваливаясь, шлёпал по мелководью и злорадно что-то шипел. Катерина прислушалась. «Вот так-то! Получи, сопливая сказочница! С закатом свет кольца откроет любой покров, и все, кто его увидел, все станут как каменные!» Мне осталось подождать совсем чуть-чуть до рассвета. И всё. Кольцо обратно изменит цвет на чёрный, и тогда, когда ты просто рассыплешься в пыль тупая самоуверенная девка. Ты думала, я не знаю, что ты воображала? Да, да, я, глупый и слабый лебедь задохлик. Но я страшно отомстил. сказочница превращённая в пыль это так правильно все кто станет на моём пути станут пылью даже сказочница и все её спутники и наина которую я убрал с помощью девчонки и теперь останется только добавить в воду лебединой кувшинки брацво а там посмотрим так-то Получила ненавистная Катерина. Она думала, что я не знаю о том, что она ухитрилась раздобыть воду. Тупая пыль. Жаль только, что она окаменела мгновенно, и я не смог насладиться её страхом, рыданиями и мольбами. Он повторял это снова и снова, а Катерина не могла оторваться от зеркальца, окаменев от ужаса. — На рассвете превратятся в пыль? Она отложила зеркальце и заплакала. Так. Остановись. Не смей. Он прав. Ты глупая самоуверенная пыль. И так тебе и надо. Ну они. Что-то же, наверное, можно сделать. Что? Кто может знать? Ега. Екатерина схватила зеркальце и велела показать Егу. Изба осторожно пробиралась в каком-то совершенно неизвестном лесу. А Ега мирно спала на печи. Я не успею до неё добраться, поняла Катерина. Даже если она и знает, я уже не успею. Она вновь попросила зеркальце показать ей лебедя. Он всё так же ходил и бормотал о своей ненависти и Катиной глупости, о том, что он сначала всё разузнал, и как умно он смог обдурить такую тупую самоуверенную девку. У Кати даже сил не было, чтобы отложить зеркальце, и она вновь и вновь слушала этот поток слов, пока не услышала странную фразу. Да, да, и кот не знал, наверняка не знал, иначе не брал бы кольцо. Всё дело там в воде, просто в воде, как просто. Погоди-ка. Дело в воде. Чёрное кольцо и мёртвая вода дали алый цвет. И при закате вот такую фигню. А если Ой, я вдруг ошибусь. И они станут пыль прямо сейчас. Катерина посмотрела на часы. До рассвета оставалось ещё часа 3. 3 часа, и они всё равно пыль. Нет, нет. Катерине стало трудно дышать, но она заставила себя проявить сумку, достать флаконы с живой и мёртвой водой. Она поставила их на стол. Тяжело вздохнула. Надо решиться, сказала Катерина сама себе, открыла флакон с живой водой и, задержав дыхание, плеснула ею на открытую шкатулку с кольцом. Живая вода блеснула в валом свете и обрушилась вниз, не встретив никакой преграды. Шкатулка треснула, кольцо зашипело и замерцало, алый цвет начал медленно меняться на оранжевый, золотой, зеленоватый. бледно-голубой, и наконец кольцо ярко вспыхнуло и погасло, став белым. Просто белым, не светящимся, не шипящим. В дубе стали видны горящие свечи и огонь от растопленной по прохладной весенней погоде печи. Катерина с ужасом оглядывала своих друзей. Нет, они не превратились в пыль. Так ведь ещё и не рассвет. Вдруг Баюн резко вздохнул и качнулся вперёд, опершись лапами о стол, и недоуменно закрутил головой. «Что случилось?» — вызывал кот. Волк начал трясти ушами от его пронзительного вопля. Жаруся закончила движение крыльев, наконец их полностью расправив, и завертела изящной головкой, не понимающей глядя на замерзших мальчишек. Наконец очнулись и они, и Сивка, и Горбунок — А Катерина, от облегчения, уже не держащаяся на ногах, просто села на пол. «Катюша, что с тобой? Тебе плохо?» «А почему ставни закрыты? О, а почему уже ночь? Что ты сидишь на полу?» Все загомонили, обступив её, кроме Баюна. Кот смотрел на расколотую шкатулку и белое кольцо. «Катерина, как же ты сообразила!» Голос Боюна заставил всех замолчать. Я, я как раз ничего не соображала. Я самоуверенная дура, и ты был прав. Я сама чуть вас всех не погубила. И я больше не могу. Я не могу тут быть. Боюн. Я ухожу из Лукоморья. Екатерина по-прежнему сидела на полу, бледная как полотно, с заплаканными глазами, кажущимися огромными. Катю, успокойся, ты что? Степан попытался её поднять с пола, но она жестом его остановила. Я была уверена, что я такая умная, что я лучше знаю, что я переиграла его, а он легко мог вас всех погубить своими руками и меня тоже. Но я-то заслужила. Я больше так не смогу. Я боюсь. Я ухожу. Глупости моя дорогая. Жаруся зависла над девочкой, зацепив когтями безвольно поникшие плечи и подняв её на ноги. Глупости. Я пока не знаю, что произошло, но не плачь, успокойся. Полетели, я тебя приведу в порядок. Она без малейших усилий оторвала Катерину от пола и улетела в её комнату. Я что-то ничего не понял. Кир сел на стул и вздохнул. Что случилось и что это с ней? «И почему она собралась уйти и не вернуться?» «Кольцо! Алый цвет кольца на закате пронзает все покровы и открывает запоры!» Загадочно и печально сказал кот. «Но это касается только одного единственного из змеиных колец, и нам попало именно то самое. А свет от этого алого кольца парализует всех, кто его видит в момент вспышки». заставляя окаменеть до рассвета, а потом рассыпаться в пыль. Это мы все в пыль рассыплемся, испугался Степан. А ты парализованный окаменел? Нет уже. Значит, и не рассыплешься. Не переживай, успокоил его кот. А вот Катерина пережила очень страшную ночь. Её не было в горнице, когда кольцо вспыхнуло, и она не окаменела. Но вот как она догадалась, как кольцо нейтрализовать, я пока понятия не имею. Так если уже всё хорошо, почему она собралась уходить и не вернуться? Радка тоже побледнел и силой сжимал спинку стула. Говорю же, она пережила страшную ночь и винит в этом себя, в том, что мы чуть не погибли, и боится снова ошибиться. Как-то так. Бойон покачал головой. Вот мерзкая тварь. Кто? Медленно поднял голову Бурый. Да задумок же. Наполеон, который я её как раз перед закатом предупредил, что он опасен. Код вздохнул и покачал головой.